Глава 25 Обменявшись со старшим коллегой горячими приветствиями, Шем, еще не сняв руку с его плеча, заметил, что он кус сильно хромает и стоит, опираясь на две палки. «Как ты сюда попал?» — спросил Шем. «Выздоровел?» — ответил Стоун. Он улыбнулся, но не так, как прежде. «Попросился на курьерский, который шел на стригей. Меня и подвезли с почтой». Хромой или не хромой, опытный рельсоход на любом поезде, кстати. «Здравствуй, Стоун!» — сказала Напхи. «Капитан Напхи!» Пауза мучительно затягивалась. «Я пойду, капитан!» — сказал Шем. «Но я же только начал!» — подумал он. «Я заинтересовал тебя своей находкой. Мы уже почти договорились. Еще чуть-чуть, и мы бы куда-нибудь поехали!» — Что ты хочешь рассказать мне, Стоун? — спросила капитан. «Слухи — Слухи! — ответил Стоун. Встретив взгляд Шема, он показал глазами на дверь и чуть заметно наклонил голову. Шем все понял. Уныло повернувшись, он побрел к двери. По пути он пытался строить планы, но тут что-то заскрежетало у него за спиной, и капитан Напхи окликнула его по имени. У стола стоял третий стул. «Ну, раз слухи», — сказала она, — «то с моей стороны было бы глупо полагать, что найдется хотя бы один рельсоход, который их вскоре не услышит». И она показала на стул своим деревянно-железно-костяным пальцем. «А я не такая вредная», — добавила она, — «чтобы заставлять его или ее изнывать от любопытства дольше, чем нужно». Сердце Шема сильно забилось, он поклонился, прошептал «спасибо» и сел. «Итак...» «Я благодарю вас за намерение передать мне то, что вы собираетесь мне передать, мистер Стоун». «Ага», — сказал Стоун. Откашлялся. <coughs> «За нами следят», — сказал он. «Следят», — повторила Напхи. «Верно. Точнее, за вами. Или, может, уже не следят, но следили. Знаете, капитан, я долго пролежал в койке там, в этом баллоне. Потом, наконец, поднялся. Он поерзал. Ну и стал помогать, то тут, то там. Познакомился с медсестрами, еще кое с кем. Все привыкли, что я там ковыляю потихоньку. А я начал помаленьку разбираться в тамошних ходах-выходах. «И... прошу вас, — перебила его напхи, ускорить движение вашего состава к цели. Так вот, один продавец фруктов, с которым я там познакомился, спросил меня как-то, кто, мол, мои друзья». Стоун едва не заикался тараторя. «Говорит, есть, мол, люди, которые интересуются, что со мной стряслось. С нами. Вынюхивают. Говорят, от кого-то что-то слышали. Одна женщина слышала, будто мы нашли». Тут он покачал головой и пожал плечами. Шем судорожно сглотнул и тоже пожал плечами. «Я ничего не знаю», — чуть не выкрикнул он вслух. «Спрашивали про наш маршрут, про ту развалину, про команду, про вас спрашивали, капитан». Сначала я подумал, что это все так ерунда, но, продолжила Напки, но, в общем, сел я на тот поезд, на почтовый, значит, а через пару дней смотрю, за нами другой состав, маленький, далеко, в нескольких милях, хороший локомотив, один вагон, на чем он ехал я не знаю, но дыма от него почти не было. В общем, качество по высшему разряду. Уж я-то хорошую машину отлечу с первого взгляда. А тот несся как бешеный, и все равно все время оставался позади. Слишком долго не мог нагнать. Но даже тогда я еще ничего такого не подумал. Да и поезд все-таки скрылся. Только потом я его снова увидел. И ни одного. Мы были на голой равнине. Ни холмов, ни деревьев, вообще ничего. Негде спрятаться. И тут я увидел его, а за ним другой. «Тот шел еще дальше». «И оба шли за тобой», — сказала капитан. «Предположим, что так оно и было. Но какой им от этого прок? Они ведь знали, куда ты едешь, не так ли?» «Они знали, куда я сказал, что еду, капитан. И я правда туда ехал. Но, может, они решили, что я еду совсем не туда. Может, они подумали, что у нас есть план?» «Спасибо тебе, он Стоун», — сказала, наконец, капитан. Кивнула. «Так-так». «Ну, что бы себе не думали наши подозрительные хвосты, они будут разочарованы. В конце концов, никаких секретов, способных заинтересовать их, у меня нет. Однако...» — Напхи выпрямила спину и шмыгнула носом. «Вокруг нас заклубились слухи. Слухи и ложь. А это значит, что нашим тайным провожатым, кто бы они ни были, не составит труда выследить нас вновь, как только мы куда-нибудь соберемся». А я собираюсь. И в ближайшее время. Хотите пойти со мной?» «Снова в рейс, капитан?» переспросил Стоун. «Большая честь для меня!» Он сглотнул. С его нынешними ногами Стоуны уже не взяли бы на первый попавшийся поезд. Напхи шла ему навстречу, чего многие капитаны на ее месте не сделали бы. «Значит, снова на юг?» переспросил Стоун. «Охотиться на тамошних великанов?» «Разумеется, ведь это наша работа. Но, ну, возможно, новая поездка окажется длинной, длиннее, чем обычно. Неизвестно, куда она нас заведет и каким маршрутом». Но Шэм, проследив, как она смотрит на лапку Дэйби, почему-то догадался, куда именно будет лежать их путь. По крайней мере, сначала. От волнения сердце в его груди забухало, под ребрами защекотало, как если бы туда пробралась Дэйби, и начала махать крыльями.